В церкви Сампсония странно приимца, что на Выборгской стороне, подъехала тяжелая в шесть стекол запряженная четверкую цугом карета с гербами рода Алуниевых на дверцах. Был исключительно теплый, как нарочно выдавшийся августовский вечер, какие редко бывают в сыром Петербурге в это время года. Церковь стояла на окраине города – Почти незаселенной, с бесконечными пустырями, окруженная над могильными крестами, простыми, сосновыми. Эти кресты стояли на могилах, подойти к которым боялись даже самые смелые. Могилы принадлежали умершим страшной смертью на Ишафоте или в застенке. Тут хоронили казненных преступников». Из кареты вышла, поддерживаемая двумя гайдуками, откинувшими под ножку, полная видная барыня с властным, резким лицом, по чертам которого сразу становился ясен ее характер. Орлинный нос, выдающийся подбородок, густые, почти сросшиеся брови и черные, быстрые, не по годам живые глаза обличали в ней женщину своевольную, привыкшую к подчинению себе окружающих. За ней гайдуки почти вынули и внесли на руках в церковь молодую девушку в белом подвенечном платье с фатою на голове. Она была бледна и, казалось, не сознавала того, что происходит вокруг. Когда они вошли в церковь, стройный хор, поместившийся на клирусе в парадных кафтанах певчих, видимо, не принадлежавших церкви, но нанятых за большие деньги, запел встречу. Церковь была совсем пуста. Ни гостей, ни посторонних любопытных тут не было. Гайдухи, стоявшие у растворенных дверей церкви, не пускали никого. Да и никого почти не было в это время на этой глухой, забытой части Петербурга. Невесту подвели к разосланному ковру, и от группы стоявших у стенки мужчин отделился один и стал возле нее. Это был молодой еще человек, Его высокий лоб, прекрасные темные глаза, правильный нос и тонкие, красиво очерченные губы, слегка улыбавшиеся под усами, казалось, не могли принадлежать человеку происхождения низкого. Он держался прямо, осанисто, руки его были белы, и ноги, несмотря на стоптанные башмаки с откровенными заплатами, показывали в нем породистость. Но одет он был очень странно. Кафтан на нем казался давно вышедшим из моды. Этот потертый по швам с не везде целыми пуговицами кафтан лоснился и выцвел. Галун на камзоле почернел и протерся. Чулки были заштопаны, и на правом колене ясно виднелась заплата. Он подчеркнуто гордо подошел и стал на свое место, словно хотел показать всем, что нисколько не стыдится своих заплат и своего потертого кафтана. Подойдя, он оглядел невесту очень внимательно с ног до головы, как человек, который первый раз в жизни видит ее. Она была очень хороша. Вся ее прелесть заключалась в необыкновенной миловидности и какой-то наивной моложавости чуть ли не детского невинного личика. Она стояла с опущенными ресницами, бледная, в полуоборочном состоянии. Ее поддерживали сзади под руки – Священник быстро скороговоркою начал обряд венчания. Священник торопился, но венчание, казалось, тянулось все-таки целую вечность. Наконец он взял венчающихся за руки и повел их к аналою. Еще беспокойнее, еще торопливее, заговорил священник, еще ниже опустилась головка той, которая стояла теперь в подвенечном платье перед аналоем. В этом движении головы единственно промелькнул проблеск сознания в ней. Во всем остальном она была безучастна. Когда кончилось венчание, она послушно отдалась в руки, перенесшие ее обратно в карету. Во все время церемонии она ни разу не подняла глаз. Барыня, приехавшая с нею, гордо и важно последовала к карете. Ее посадили те же гайдуки, усадившие туда молодую, Подножка закинулась, хлопнула дверца, гайдуки вскочили на свои места, и карета, тронувшись, закачалась на высоких рессорах. Затем показался на паперте молодой. Он вышел, приостановился, поглядел вслед удалявшейся карете и, надвинув крепко на голову порыжелую шляпу, пешком отправился в город. В этот день в метрические книги Самсониевской церкви была занесена запись – о бракосочетании князя Бориса Андреевича Чирыкова-Ордынского с девицею Натальей Дмитриевной Алуньевой. Только старуха Алуньева, известная всему Петербургу под именем Настасья Бойбаба, могла задумать, начать и привести в исполнение то, что произошло на ее глазах в церкви Самсония». Настасья Петровна Алуньева, дожившая безбрачно до старых лет, была одной из влиятельных фрейлин царствующей императрицы Анны Иоанновны. Редкий вечер проходил без того, чтобы Настасья Петровна не являлась государыне. Прозвание «Бой бабы», несмотря на то, что постоянно оставалась в девах, получила она еще при покойном императоре Петре I. Она сумела устроиться и удержаться при дворе, благополучно выплыв из всех разнообразных течений, беспрестанно сменявшихся и уносивших многих с собою. Она была в почете при дворе Екатерины I, ладила с Меньшиковым, потом была в дружбе с Долгоруковыми и осталась цела после их падения. И теперь Алуньева являлась в придворном мире лицом, с которым приходилось считаться. Языка ее боялись и перед нею заискивали. «Сам всемогущий Берон находил нужным ласково относиться к бой бабе Настасьи». «Главная сила Алуньевой заключалась в ее известной всем смелости. Она, по-видимому, не боялась никого, и потому другие боялись ее». Положим, смелость ее была рассчитанная. Она всегда отлично знала, когда и где показать ее, и насколько именно, и когда смолчать, и когда заговорить. Но этого не замечали, удивлялись Алуниевой и боялись ее. Настасья Петровна, сумевшая устроить свою жизнь и достигнуть такого положения, которого не достигла ни одна из ее замужних сверстниц, весьма естественно гордилась собою и своим положением, вследствие чего невольно относилась с легким оттенком презрения к мужчинам, сумев без помощи мужа добиться и почета, и значения. Алуниева жила в Петербурге большим, богатым домом, обладая хорошими средствами, доставшимися ей по наследству. Эти средства увеличились еще со смерти ее брата-вдовца, оставившего после себя маленькую дочь Наталью. Алуньева, как опекунша, взяла племянницу к себе и вступила почти в бесконтрольное управление ее состоянием. Когда Наташа стала подрастать, Настасья Петровна увидела в ней мало-помалу развитие тех же вкусов и склонностей, какие были в ней самой. Наташа рано начала понимать и рано выказала свою характерность. Игры, какие она придумывала себе, настойчивость, с которой добивалась того, чего хотела, «Все свидетельствовало в ней, что из нее выйдет прок», как говорила Алуниева. «Ой, растет девка, вся в меня будет», — повторяла она с искренним удовольствием, глядя на племянницу. Она смотрела строго за тем, чтобы Наташа была одета, обута и сыта, а об остальном не заботилась». В семи лет она приставила к девочке двух гувернанток: Одну немку, другую француженку, которые за девочкой почти не смотрели. Наташа делала, что хотела. Живая, бойкая от природы, она доставляла несказанное удовольствие тетке, никогда не сердившейся за ее проделки. Она с одобрением видела, как у маленькой девочки при игре в куклы всегда страдательными лицами являлись мальчики. Как для этой девочки все мужское являлось чем-то низшим, служебным и подчиненным. И как впоследствии Наташа, когда подросла, стала охотно предаваться занятиям, совершенно не свойственным, как «Казалось, девушки. Летом в деревне она ездила верхом, стреляла из лука, ловила рыбу, только пешком не любила ходить. Все эти занятия очень любила императрица, и Настасе Петровне приятно было рассказывать ей про свою племянницу. Она видела одобрение государыне. Однако, несмотря на такие наклонности, Наташа оставалась по внешнему виду миловидно женственную и ездила верхом и стреляла с такой чисто женской грацией. В 1739 году Наташе минуло 17 лет. Наташе заказали длинное платье и вывезли на первый бал, где она сразу имела успех. И с тех пор молоденькая, хорошенькая Наташа Олуньева сделалась одним из заметных украшений петербургского общества. Зима 1740 года весело проходила в Петербурге. Волынский строил свой ледяной дом, где венчали Голицына с Бужениновой. Затем потянулся целый ряд празднеств, по случаю подписанного 7 сентября мира с турками в Белграде. Эти празднества начались 27 января торжественным въездом в столицу гвардейских войск, участвовавших в кампании. День был холодный, морозный. Войска входили с музыкой и развернутыми знаменами. У офицеров шляпы были украшены лавровыми листьями, а у солдат – ельником. Впереди гвардейских батальонов, окруженные адъютантами, скороходами, пажами и егерями, ехал начальник отряда, генерал-лейтенант гвардии, подполковники и генерал-адъютант Густав Берон, брат временщика Эрнста Йогана. Войска прошли по Невскому к Зимнему дворцу, куда были приглашены офицеры, которых встретила сама государня. «Удовольствие имею благодарить лейб-гвардию, что, будучи в турецкой войне в надлежащих диспозициях, господа штаб и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чем я через фельдмаршала графа Миниха и подполковника Густава Берона извещена, и будете за свои службы не оставлены». Затем Анна Иоанновна каждого офицера изволила жаловать из рук своих венгерским вином по бокалу. 14 февраля счастливый триумфатор Густав Берон командовал парадом 20-тысячного войска и был произведен в этот день в генерал Аншефы и пожалован золотой саблею. Для народа были выставлены жареные быки на площади и били фонтаны красного и белого вина. Государыня кидала в толпу жетоны, двор веселился на празднествах, маскарадах, балах и обедах. И везде первым лицом, героем торжества был вернувшийся из похода брат всесильного герцога Берона. Густаву было под сорок, но благодаря военной выправке и природной молодцеватости он казался моложе своих лет, и его бравый вид производил приятное впечатление. Он был вдовец, Жена его, дочь в свое время знаменитого Меньшикова, умерла 4 года тому назад. Мало-помалу горе смягчилось, растаяло в заботах по службе. Время шло для густова беззаботно и весело. Жил он в великолепном доме на миллионный. Кроме официальных торжеств, въезда, парада представлений и наград. На каждом балу, на каждом вечере, так или иначе, в угоду герцу Губерону устраивались овации в честь его брата. Одно из них особенно осталось памятно Густаву. Это было на балу у Нарышкина. Густаву вовсе не хотелось ехать на этот бал, празднества утомили его, но на этот раз нужно было подчиниться. Брат сказал ему, что у Нарышкина будет государыня. и это, разумеется, было довольно. Требовалось снова надевать узкий мундир, прицеплять золотую саблю, садиться в карету и ехать. Когда Густав вошел в освещенный зал, его невольно охватило чувство сознания, собственной цены и значения. Для него было что-то молодое, упоительно радостное в сознании, что сотни людей ждут с замиранием сердца, когда он обратится к ним. И если он действительно обратится, то они будут бесконечно счастлива этим бесконечно счастлива будет и та которую он подойдет чтобы пригласить ее танцевать но барышни оказались очень робки и глупы и ни одна из них не нравилась густаву на этот раз не все смотрели на него так как привык он была одна которая оказалась ничуть не смущенную даже равнодушную Она держалась твердо и прямо И взглянула в сторону Берона Как будто не он, а она была тут героем Перед которым должны все преклониться Она глянула и отвела глаза И спокойно, играя своим веером Отошла в сторону «Кто это такая? Я ее вижу в первый раз» Спросил Густав у своего адъютанта Тот поспешил ответить ему, что это Алуньева Племянница известной Настасии Петровны «А, знаю, Настасья Бойбаба», – ответил Берон, и пошел было искать старую фрейлину, чтобы она представила его своей племяннице.